22. Хоронили чару после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие, влажные хлопья снега. По белому полю, черной молчаливой рекой, тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе росло впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего чуро туго и глухо запеленутого в белую погребальную кошму возле сидели жена дети родственники все другие следовали верхом на лошадях двое шли за машиной пешком сын самансур и танабай ветший на поводу коня покойного друга и находца гульсары с пустым седлом дорога за околицей была в мягком ровном снегу Широкая, темной, изрытой копытами коней полосой, следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь чуро. Путь выводил к холму на кладбище, и здесь оканчивался для чуро уже безвозвратно. Вел тонабая находца на поводу и говорил ему про себя Вот, гульсары, лишились мы с тобой нашего Чоро. Нет его, не стало что же ты тогда не крикнул мне, не остановил меня, не дал Бог тебе языка, а я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня, бросил друга на дороге, не оглянулся, не одумался, убил я Чуро, убил его словом своим». Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чуро прощение, и на могиле Спустившись в яму вместе с Амансуром, он говорил Чуро, укладывая его тело на вечное ложе земное. «Прости меня, Чуро. Прощай. Слышишь, Чуро? Прости меня!» Падала в могилу брошенная горстями земля. Потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме. «Прости, Чуро!» После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону. «Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо». И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли назад и в сад, пошли вдоль бровки Арыка, остановились за огородом у сваленного дерева, сели на него, помолчали, каждый думал о своем. «Вот она жизнь-то», — размышлял Танабай. Мальчишкой знался Мансура, а теперь он какой стал? Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чаро. Теперь мы с ним, как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают. Дело продолжают. дай это Бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел. Чтобы разумом и умением выше нас поднялся чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рождаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас. В этом вся суть. Ты, Самансур, старший в семье, — сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду. Ты теперь вместо Чуро, и я готов выслушать тебя, как самого Чуро. Должен я вам передать Танаке, «Наказ отца!» — проговорил Самансур. Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чуро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его? «Слушаю тебя, сын мой». Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вздоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал. «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать и не успел. «Да, Самансур, да, нам надо было увидеться, очень надо было. Век не прощу себе. Это я виноват, это я не успел». Так вот, просил он меня передать. Сын говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него. Скажи, чтобы обиду не держал в душе, и чтобы он сам отвез мой портбилет в райком. Пусть, говорит Танабай, Собственноручно сдаст мой билет. Не забудь, передай. Потом забылся, мучился и, умирая, смотрел так точно, ждал кого-то и плакал. Слов уже было не разобрать. Танабай ничего не отвечал, Всхлипывая, теребил бороду. Ушел Чуро. унес с собой половину Танабая, часть жизни его унес. — Спасибо, Самансур, за слова твои. «И отцу твоему спасибо!» — промолвил наконец-то Набай, беря себя в руки. «Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии? Знаю. Как же я, исключенный, повезу партбилет Чуров в райком? Не имею я на то права. Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца, и я буду вас просить сделать так, Как хотел он, покидая нас, я бы от души рад, но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь самансур. Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что такой был наказ отца моего, Чоро Саякова. Еще затемно. Ранним туром. Выехал Танабай Заила. Гульсары. Славный находец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь, Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чороса Якова. Впереди Над невидимыми краями земли медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы. Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один, по пустынной гулкой дороге, выбивал он ракочущую дробь ходкой и находе. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дол седоку в лицо. Хорош был Гульсары. В доброй силе был еще конь. Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чурон оказал перед смертью отвезти в райком свой портбилет. Чего он хотел? Или испытать думал, а может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением танабаи из партии. Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь, никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные. Никогда больше. Дальше и слов уже нет. И опять нахлынули разные мысли. Снова ожило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним. При нем еще последняя воля Чуро. Он придет с его портбилетом и поведает о нем, о Чуро, все как есть. Расскажет, каким был Чуро для людей, каким был для него. И о себе расскажет. Потому что Чуро и он пальцы одной руки. Пусть узнают какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И, может быть, поймут, что не заслуживает он Танабай, чтобы отлучали его от Чуро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали высказаться. Тонабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чуро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, Извинится, только бы вернули его в партию без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя. А что, если скажут, какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? Не должен бы ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело, и без тебя нашлись бы другие. Но ведь такова была предсмертная воля самого Чуро, Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. Ну и что? Мало ли что может сказать человек при смерти в бреду, забытий. Что тогда он ответит? А Гульсары? бежал по звонкой, смешився дороги, и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал-то на находится Не заметил даже, как приехал. Рабочий день в учреждениях только начинался. Когда Танабай приехал в райцентр, нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения сердцем. «Что ему скажут?» «Как его встретят?» В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из Аилов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева. Здравствуйте, сказал он секретарше. «Здравствуйте. Товарищ Кашкатаев у себя?» «Да. Я к нему. Я Чебан из колхоза Белые Камни. Моя фамилия Бакасов», — начал он. «Как же, знаю вас», — усмехнулась она. «Так вот скажите ему, что к наш Чуроса Яков умер и при смерти просил меня отвести его портбилет в райком. Вот я и приехал. Хорошо. Обождите минутку». Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева. Но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее. — Товарищ Кашкатаев занят, — сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. Он просил передать билет Саякова в сектор учета. — Это там, направо по коридору. — Сектор учета? Направо по коридору? Что это? — не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом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 Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Надпись «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось. Что вам? Билет привез вам сдать. Умер порторг наш, Чороса Яков. Колхоз «Белые камни». Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой портбилет и в который на этот раз привез портбилет Чуро. Передал он книжечку в окошко. «Прощай, Чуро». Смотрел, как она написала в ведомости номер портбилета, фамилию, имя, отчество Чуро, год вступления в партию, последняя память о нем. Потом дала ему расписаться. «Все?» — спросил Танабай. «Все. До свидания. До свидания». Окошечко захлопнулась. Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать по воде и находца. «Все, гульсары», — сказал он коню. «Это все». И неутомимый находец понес его назад, ваил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, подракочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая. В тот же день вечером Вернулся Танабай к себе в горы. Жена встретила его молча, взяла коня под узцы. Помогла мужу слезть седла, поддерживая его под руку. Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его плача. «Похоронили мы Чуро. Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга!» — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.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 Он и плакал, и слушал себя один. Танабая понял, что эта жена играет для него песню старого охотника. В те далекие времена был у старика сын, молодой смелый охотник. Отец сам обучал сыну нелегкому делу охотничьему, и тот превзошел его. Промаха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули.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 Над словами выжившей из ума старой серой козы. Прицелился. Грянул выстрел. А серая коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник. Такого еще никогда не случалось. Ну вот. Обернулась к нему серая коза. А теперь попробуй поймай меня хромою. Засмеялся в ответ молодой охотник. Что ж, попробуй, уйди. А догоню...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 что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по темным теснинам. — Карагул! Где ты, Карагул? Отзовись! А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечая его же словами. — Где ты, Карагул? Отзовись! Здесь и отец вдруг донесся до него голос откуда-то с высоты.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 и прокляла страшным проклятием. Я стою уже много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли, и лица твоего не вижу, отец. Жалься надо мной, отец. Убей меня. Облегчи мои страдания. Прошу тебя, убей и похорони меня. Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын все молит. Убей меня поскорей. Стреляй, отец, жалься надо мной, стреляй. До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камне и запел прощальную песню над телом сына. Убил я тебя, сын мой карагул. Один остался я на свете, сын мой карагул.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 Слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми и темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении. А Джайдар в юрте все наигрывал на Тимир Камузе плач по великому охотнику Карагулу. Убил я тебя.